Глава третья. Лене было невыносимо скучно. Она чувствовала себя оторванной от жизни. Даже банально убить время на социальные сети не было возможности. Конспирация, чтоб её. Ни с друзьями поболтать, ни фотки в Инстаграме не запостить. Как здесь люди живут вообще? Да и что постить, собственно? Это тебе не вечеринка на яхте где-нибудь на лазурном берегу и не красная дорожка в Каннах. Послонялась из угла в угол, включила единственный телевизор, висевший в гостиной. После 15 минут просмотра раздражённо щёлкнула пультом. Ну кто такое смотрит, ей-богу. Вышла во двор, обошла кругом дом, заглянула зачем-то в сарай. Это же так называется. Сморщила идеальный нос и поспешно вышла. В небольшом закутке обнаружила штук 5 милых птичек, э, куры, кажется. Она набрала зерна из ведра, которое стояло неподалёку, и протянула полную ладошку птице. Та как-то зыркнула на неё, нахохлившись. Суетливо подбежала и Ай, чтоб тебя! Взвила Лена, которую курица привольно клюнула в нежную ладошку. Девушка отскочила, бросив на курицу полный обиды взгляд и побрела в другую сторону. Как-то незаметно Лена углубилась в лес, поднимаясь всё выше и выше в гору. Вдруг сквозь насыщенный хвойный аромат пробилась тонкая земляничная нотка. Девушка увидела просвет между деревьями и направилась прямо к нему. А там Невероятная красота и аромат непередаваемый. Земляника. Целая поляна. Лена сорвала первую ягоду, тщательно обтёрла её своей футболкой, положила в рот, зажмурила в блаженстве глаза. А дальше оторваться не могла от любимого лакомства. Наевшись до отвала, решила возвращаться к дому. Обратный путь занял совсем немного времени. Всё-таки внисеть тебе гораздо легче. Знакомая тундра возле дома. Ты где была? Требовательный вопрос, как только Плюшка вошла в дом. Осмотреться ходила, поясняет девушка встревоженному хозяину. В лес нельзя, заблудишься. Да и опасно там. Да не ходила я ни в какой лес, тут поблизости бродила, землянику ела. Я вижу, Хмыкает мужчина, указывая кивком головы на лицо девушки. А та оборачивается к зеркалу в прихожей и: <свят> "Вот, блин. Как заморожка заелась вся. Футболка в пятнах, и в кожу пальцев сок въелся. Чёрт". Побежала быстро в ванную отмываться. Но почему всё так? Она ему понравиться хочет, а пока только и удаётся, что на посмешище себе выставлять. Умывшись, как следует, и сменив одежду на кокетливый кружевной топик и лёгкие брючки, Плюшка отправилась на поиски деда. Нет, ей категорически не нравилось это прозвище. Как его зовут? Григорий! Прекрасное имя. Почему тогда дед? Сзади дома послышалось заполошное куда-то не, и девушка спешно направилась на шум. Она как-то не сразу въехала, что происходит. В руках деда находилась курица и Топор он как-то быстро уложил птицу на массивный пень и ловко тюкнул топориком по голове. Увиденная картина примерно так же бабахнула лень в темечко. Она то ли пискнула, то ли всхлипнула. В общем, дед на этот звук обернулся, держа не счастную птицу за лапы. О, хорошо, что ты здесь. Я как раз курицу на ужин зарубил. Лена, понимающе кивнула головой и сглотнула. Потому как съеденная земляника как-то подозрительно подтёрла горло. Ты как, общипать, разделать сможешь? То, что он как-то погорячился со своим вопросом, дед понял сразу по зелёному цвету Плюшкина лица. А вот весь масштаб катастрофы до него дошёл только когда девушка, качнувшись, осела в траву и потеряла сознание. Приехали. Проклиная всё на свете, дед подхватил девушку на руки и понёс в дом, злясь на себя по дороге. Мог бы и сообразить, что принцесса дамонежная. Хотя какая она дама? Девчонка совсем красивая и пахнет обалденно, земляникой и самой собой. Он сразу ощутил её аромат. Ещё когда колол дрова, а она подкралась. Носом учуил чужака. Уложил её на диване и первым делом вымыл руки. Смочил полотенце, обтёр девушке лицо. Веки дрогнули, а пухалые ресницы взметнулись вверх, открывая кристально чистые голубые глаза. Несколько секунд Лена смотрела на него непонимающе, а потом, видимо, всё вспомнив, резко подхватилась и помчалась в ванную, закрывая двумя ладошками рот. Её долго рвало. А он стоял рядом, придерживая шикарные блондинистые волосы. Уйдите, пожалуйста, всхлипнула жалобно. Я не хочу, чтобы вы видели меня в таком состоянии. И дальше сотрясается в рвотных спазмах. И как прикажете её бросить? И чего он тут не видел по факту? Ну рвёт девку, как и не едаль. Он в своей жизни на такое насмотрелся, что это вряд ли может его шокировать. И близко нет. смочил вновь полотенце, приложил колбу. Извините, выдаёт принцесса хрипло. Извините, повторяет с трудом, вставая с колен. Да за что ты извиняешься? Это мне надо было учесть твою специфику. Какую специфику? спрашивает настороженно, открывая воду в умывальнике. Ну, что не видела ты никогда, ни куры тех, ни убийства? Девушка приковывает в зеркале взгляд стоящего за спиной мужчины. А он завис даже. Это она серьёзно вообще? Наверное, да. Ты что, вегетарианка? Её глаза удивлённо расширяются. Нет. То есть ты употребляешь мясо. Лена кивает головой. И курицу. Лена опять кивает уже более раздражённо. Ну и как, по твоему мнению, мясо попадает к людям на стол? Лена зависает натуральным образом. Она вообще об этом не думала, если честно. Одно дело, когда у тебя на тарелке оказывается хорошо прожаренный бифштекс или там, скажем, телячий медальон, и совсем другое, когда это мясо только что ходило. И даже, возможно, клюнуло Лену. Хорошо, кстати, если это именно так курится. Дед, посмеиваясь в глубине души, наблюдал за сменой эмоций на лице у принцессы. иначе про себя он её не называл ну так как я не смогу её съесть сглатывает лена и мотает из стороны в сторону головой ни за что мужчина всматривается ей в глаза понимая что всё не видать ему ужина как своих ушей а она вдруг опять хватается за горло и выдавливает из себя скажите что вчерашний суп не из этой стаи был стада. Простите, про домашнюю птицу правильнее говорить стада. Серьёзно? Он действительно считает, что ей сейчас до лингвистики дело есть? Ну ладно. Стоит признаться, отвлечь её от куриной судьбы деду удалось. Немного придя в себя, девушка вышла на свежий воздух, наблюдая из-под тишка за дедом. Тот складывал что-то в кузов своей тондры. Опять уезжаете? Мужчина кивает, отвлеквшись ненадолго, и продолжая дальше своё занятие, замечает: Сезон в разгаре, а у нас система полива накрылась. На виноградниках, уточняет. Папа говорил, что вы винодел. Это громко сказано. Но вы же растите виноград? Мужчина пожимает плечами, соглашаясь. И вино делаете? настаивает Лена. Делаю. Значит, виноват дел. И тут же резко меняет тему, спрашивает: "А можно я буду называть вас по имени?" Мужчина застывает, а она, не замечая этого, продолжает говорить: "Нет, серьёзно, не могу я по кличке. Но ну, так как Григорий, перейдём на ты". "Нет". "Простите?" недоумевает Лена. "На ты можно, по имени нет". "Дед" и точка. Отрезает он и садится в машину. Ну, и что это было?